Авиация превращений. Летание без крыл, жестокая забава. Попробуй, упадешь, закинешься, неловки. Она мучения другого не избрала. Ее ударили канатом по головке. Ах, как она упала над болотом, закинув ебочки, мальчишки любовались. Она же кликала в сумятицах пилоту, но у пилота мягкие усы тотчас же оборвались. Он юношей глядит, смеется и рулит, остановив жужжание мух, слетает медленно на мох. Она — лежу я здесь в мучениях, он — сударыня, ваша опора. Она — я гибну, дай печенье, вместе мы гибнем от опора. Холодеют наши мордочки, биение ушло. Лежим, открыли форточки и дышим тяжело. Стража идут, стучат, девьи думы налегке. Бабы кушают, внучат, рыбы плавают в реке. Елки шмыгают в лесу, стонет за моим кощей, а над городом несут управление вещей. То им дядя птичий глаз. Ма, сердце звучный лад. Вдруг тетерев ятишком за раз, и улетает самолет. Там раздуш сон пропал. Кто остался на песке, мы не знаем. Дед копал ямы стройные в тоске. И, бросая корешки в глубину беспечных ям, он готовит порошки дать болезненным коням. Ржут лихие у дела, указуя на балду. «Стойте, други! Он колдун, знает все дела». Вертит облако шкапов, переливает муть печей. В небе триста колпаков, строит башни из кирпичей. Там борзое солнце греет, тьму проклятую грызет. Там самолет в Европу реет и красавиц везет. Она «Лечу я к женихам!» Пилот «Машина поломалась!» Она кричит пилоту «Хам!» Машина тут же опускалась, она кричит «Отец! Отец! Я тут жила! Я тут родилась!» Потом приходит ей конец, она в подсвершник превратилась. «Мадлен! Стара ты, холодна, лежать под кустиком одна!» Склонился юноша к тебе, лицом горячим, как тибет. «Пилот состарился в пути, руками машет, не летит, ногами движет, не идет». Махнет разок и упадет. Потом года лежит, нет лен, Тоскует бедный Мадлен, Плетет косичку у огня, Мечты случайные гоня. Все. Январь 1927 года. Пожар.